Глава 16. Расследование по делу группы Васильевича, начиная с понедельника 10 января, напоминало танк, которому грязью залепило прицел и все смотровые приборы. Он качал стволом пушки, елозил гусеницами взад вперед оставаясь преимущественно на месте, от того, что командир экипажа понятия не имел, в какую сторону ехать, куда стрелять. Егор, отстранённый от участия в оперативно-следственной группе, Теперь ходил на допросы и научные ставки к следователю КГБ как свидетель, поражаясь дотошности коллеги. Тот высыпал прорву уточняющих вопросов, добросовестно печатая каждое слово ответа. Наверное, был бы бесценным кадром в РОВД, получив в производство 2-3 десятка уголовных дел о нераскрытых преступлениях. Так допрашивал бы любого непричастного А вы уверены, что ваш двоюродный племянник не имеет отношения к данному преступлению? На чем основана ваша уверенность, что папки с уголовными делами пухли бы в объеме на радость проверяющим? Во вторник умер, наконец, Киселев. В среду из Москвы прилетел Сазонов и вытащил Егора из когтей следователя, пригласив прогуляться к Немиге. Наверное, разговор ожидался настолько конфиденциальный, что не хотел вести его в стенах КГБ. Завтра объявят преемника Киселева, и это будет огромная неожиданность для всего местного начальства, в том числе для родителей золотой молодежи. Их же всех выпустили под подписку. Да, архаровцы на свободе, но на коротком поводке Родители плачутся в прокуратуру, в ЦК. Ну а что нам прокуратура и ЦК? Все законно, ждите, куда ветер дунет. Но я с тобой хотел поговорить о другом. Весь внимание. Наверно, со стороны они напоминали чиновного дядюшку и племянника студента. В пальто с каракулевым воротником и норковой темно-коричневой шапке полковник выглядел ответственным чиновником, вправляющим мозги студенту-племяннику. Наверху созрел план – ликвидировать союзные республики, сделать подобие штатов, проложить границы не по национальному, а территориально-экономическому принципу, как губернии в дореволюционной России. Нам поручено провентилировать настроение». Егор думал с минуту. Ни о чем таком в прошлой жизни не слышал. «Начну с того, что ничего не получилось. Союз развалится на 15 республик. Но представьте, в каком восторге, граничащим с оргазмом, катались бы первые секретари губернских комитетов партии, стань они главами независимых государств, сотни государств. Из них многие просто не выжили бы, слишком мелкие». Польша, не подавившись, проглотила бы Брестскую и Гродненскую губернии. Брестскую и Гродненскую республику, если хотите. То есть ничего подобного не произошло. Либо мы живем в иной версии истории, чем известно тебе. Да, Виктор Васильевич, но пока все совпадает. Лейтенант шел, запрокинув голову. На лицо падали снежинки. Сазонов, наоборот, наклонился вперед, одолеваемый проблемами. Прогрядущий распад СССР... Наш генерал Андропову не доложит. Нужны иные аргументы. Какие настроения у молодежи, тех же филфаковских националистов? Возмутятся, покричат, под танки не бросятся. Виктор Васильевич, с гражданской войны здесь велась агитация. Белорусы — отдельная нация. БССР — суверенное государство, член ООН. Нафига провоцировать возмущение? А уж что касается Кавказа, когда Тбилисская «Динамо» выигрывает в футбол, Ни один местный комментатор не скажет «успех советского футбола», только «грузинского». Пусть Андропов попытается размяться на каком-нибудь регионе в Закавказье, создаст совместную армяно-азербайджанскую губернию со смешанным управлением. Война в Карабахе начнется на несколько лет раньше. Лучше скажите, что нас ждет в Белоруссии в ближайшем будущем? Тут я бессилен в предсказаниях. Это просто. Укрепление народного хозяйства. экономика в белоруссии находится в жутком кризисе. Половина колхозов и совхозов убыточны, а как бы прибыльные. Ты голоса слушаешь? Редко. Устаю сильно. Ужин, секс, спать. Голоса тебе бы все растолковали, и в промышленности далеко не благополучно, производительность труда низкая, даже по сравнению с Прибалтикой. Товарный дефицит. Республика не обеспечивает себя самым необходимым. Продуктами питания одеждой, только оборонка в порядке. А если сравнивать с загнивающим Западом, то у нас вообще кошмар творится. Поэтому к власти придут хозяйственники с задачей исправить положение. Чисто партийная элита, вроде окружения Киселева и Жабицкого, отправятся в отставку или на непыльные, но ничего не решающие должности. Вот вы сами все прекрасно объяснили. На спаде экономики нельзя проводить административную реформу. Нужно чуть подлатать хозяйство, хотя бы год. А там будем приспосабливаться к следующему генсеку». «Хорошо. Даже отлично», — полковник рассуждал вслух. «Рапортовать наверх, что их инициатива нереализуема в БССР, невозможно, а одобрить двумя руками, но попросить год на подготовку, вполне реально. Если ты не ошибаешься со сроками, Егор, поскольку экономика будет в приоритете... Я начну хлопотать о твоем переводе в УВД города. Аппарат УБХСС обновится. Мы должны как можно больше выявлять серьезных хозяйственных преступлений, влияющих на безопасность государства. Неприступные ненарезки огурца. КГБ тоже в деле, но у нас меньше людей. По-прежнему тебя курирует Аркадий Невцов. Ты с ним на связи. Но про губернии слышишь? Никому ни звука. Ему тоже». «Степень секретности перед прочтением сжечь», — кивнул Егор. «Где-то уже слышал про такое». Они дошли до Немиги, пробравшись между старыми, довольно неказистыми домами. Наверное, еще девятнадцатого века. Бурные ветры перемен и грядущей злосчастной перестройки сюда пока не добрались. Повернули обратно. «Виктор Васильевич, вы белорус, если это не секретная информация?» «Все обо мне секретно». Да, белорус, родители белорусы, на большую часть жизни провел в России, служил там же. И как лично вам превращение БССР в губернии? Честно? Не хотел бы. Русские, я думаю, тоже не придут в восторг, что РСФСР превратится не весь во что. Автономные республики тоже ведь попробуют перекроить. чеченцев вспомнят выселение предков, татары – казанское ханство, а нас заставят выявлять и гасить очаги напряженности. Они появятся и без этого, ты говоришь? Да. Молдавия, Приднестровье, Грузия, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах, что-то в Средней Азии. Простите, я не справочник по будущему времени. Литва, Латвия, Эстония. попросятся в Европу и в НАТО. Все, давайте прекратим. Виктор Васильевич, вы правильно подметили, нельзя быть на 100% уверенными в моих прогнозах. Знаете теорию о многомерности миров? вдруг открывшаяся мне из другого рукава истории, а мы пишем биографию этого. Только занимаем в нем очень небольшое место, Егор. Даже я на генеральской должности в самой могущественной организации государства. Вы правильно его занимаете, и экономику нужно поднимать. Любые катаклизмы более богатое государство перенесет легче. Жду назначения и отказываться не буду». Кроме того, прикинул Егор, с высот городского управления внутренних дел ему, возможно, окажется проще крышевать поток грузинской одежды, а очередная фура ожидается на следующей неделе. Отвольная получилась немного грустная. Вроде и все хорошо. Длинный стол через обширное пространство дома, уставленный яствами по первому разряду, и Алла Пугачева с новомодным хитом «Маэстро» из роскошных колонок JBL и «Элеонора» как картинка на высоченных каблуках, вызывающая тихое бешенство у жен следователей. Прощаясь с товарищами по отделению, с которыми будет теперь пересекаться только эпизодически, Егор вдруг понял, что не так. За год попаданства, так или иначе связанный с первомайским РОВД, он решил множество своих проблем. Приобрел дом, привел в него невесту, купил машину, прикопал во дворе столько золота, что обращенное снова в деньги, Оно прокормит на много лет. Запустил неплохой станок по добыче бабла, продолжающий работать с минимальным участием. Сейчас собака появилась. В ближайший год-два — ребенок. Положа руку на сердце, ему здесь лучше, чем в Москве 2020-х годов. Но шевелилась неприятная мысль, отчасти высказанная в разговоре с чергенцом. Большинство человеческого несчастья — От преступности омывает мутным потоком стены районной милиции, а не столичного УВД или областей. В гор-райорганы и на опорные идут люди, пострадавшие от квартирных краж, угона машин, уличных грабежей и разбоев, домашнего насилия. Он, пусть еще совсем молодой, заброшен сюда, обладая послезнанием, а также здоровым цинизмом представителя последующей эпохи с детства лишенной иллюзии, вдалбливаемых строителем коммунистического общества, без слюнтяйских и ханжеских запретов. В тайнике, давно перенесенном с на участок, лежит пистолет с патронами, в свое время изъятый у Бекетова. Причем полироль, а потом надфиль и абразивы здорово изменили рисунок, оставляемый на гильзе и пули при выстреле. Номера спилены и крайне маловероятно, что оружие может быть идентифицировано с употреблённым ранее. Тем не менее, идеально чистый ствол ни разу не использован. Так зачем Егор здесь? Переход в следующую лигу кинет в борьбу за интересы социалистической экономики той самой, что надорвала ПУП в борьбе за военный паритет с Западом, никогда не достигнутый А ведь всего несколько десятков термоядерных боеголовок да их средства доставки на лужайку Белого дома делают саму идею войны с СССР неприемлемой, самоубийственной. Зачем столько? На фоне этих безумных растрат убыточные колхозы да массовое воровство с предприятий выглядят мелочевкой. Хищение миллиона с завода кто-нибудь заметит? А вот тысячи рублей с простой советской семьи очень даже. Что Егору рано уходить на повышение, тем более сразу соскакивать на дела по линии ОБХСС, чувствовали и его коллеги. «Егор!» — поднял рюмку сахарец, когда все уселись за стол, а Джонник свернулся кольцом у ног Элеоноры. «Ни один из молодых следователей не доставлял мне столько хлопот, как ты. Но, признаюсь, отпускаю тебя с большой неохотой. В районе ты мог бы больше сделать». «Расти, перейти на должность старшего следователя, подсидеть Вильнёва или меня. Знаю, у тебя другие интересы. Но, коль сложилось, успехов тебе!» Лейтенант чокнулся с бывшим боссом и приобнял, вдохнув неистребимый аромат. След миллионов папирос Беломора, впитавшийся в пиджак. «Какие успехи? Я элементарным вещам не успел научиться. Если приплюсовать практику, отправил аж на три уголовных дела в суд. Кем буду в городе? Поднеси-подай следователей, закончивших многие сотни дел с десятками эпизодов и злодеев. Прокладка между следователями и ОБХСС, тем более после задержания двух урюков в кафе, а по ним следствие еще не закончено, опера вряд ли на меня посмотрят дружелюбно. Знаю. И еще знаю, ты выплывешь. Может, утопишь кого-то, барахтающегося рядом. Значит, рядом со мной... «Лучше не купаться». С явного недостатка квалификации начался разговор и с полковником Иванковым, начальником городского следственного отдела. Что любопытно, кабинет у него был меньше, чем у Сахарца в Первомайском. В УВД на Добромысленском переулке чрезвычайно не хватало места. «Ты кто? Кинозвезда? Опытас Гулькин член? А условий?» В буржуйском мире условия выступления звезды называются райдером, и не я, пётр Алексеевич, их для себя вывел. По случаю перевода в город, Элеонора заставила жениха купить новый приличный костюм из коллекции для новобрачных. Талоны для счастья у них были настоящие, но далеко не все из дефицитов выкладывалось на прилавок. Самые интересные вещи в лучших традициях советской торговли отпускались из подсобки по или без. Первый студенческий с комсомольским значком, доставшийся в наследство от прежнего Егора, давно канул в мусорку. С тех времен сохранился лишь архив фотографий и переписки. И кто же писал для тебя этот райдер? Подполковник КГБ Аркадий Невцов, контрразведка, управление КГБ по Минску и Минской области, начальник управления, чего уж скрывать, обеспечил мой перевод УВД. Хоть мне в районе было уютнее, ближе к дому, и жена по пути с работы забирала. Я что-то слышал про КГБ, но вот так. Ты им служишь?» Начальник отдела был худ и подтянут, аккуратен и ухожен. Черные гладкие волосы разделил идеальный пробор. Родине и закону, вообще-то. Но так сложилось. Пришел на практику в первомайские когда там взорвали магазин. КГБ расследовало как теракт. Но там же какой-то уркаган насколько нам говорили вам сказали правильно но не все я узнал остальное о чем товарищи из конторы настоятельно рекомендовали не распространяться потом после практики выпало так что я ездил на гастроли с песнерами гитаристом по ходатайству минкульта даже был освобожден от военных сборов в универе кгб за песнерами присматривал меня сочли благонадежным гитарист песнеров У тебя столько талантов, но всего три оконченных уголовных дела. Получается, я все время в группе, командный игрок. Вдобавок, меня используют в оперативных комбинациях. Предсказываю, КГБ через неделю, максимум 10 дней, вернет вам дело Василевича по угонам. Там все подробности в деле. КГБ внедрило меня в среду любителей автогонок. Теперь я свидетель, даю показания против других зрителей. Много чего было на все это уголовный розыск. Почему ты не у Попаныча? Он же как ты из Первомайского. Или не в УБХСС? Зачем ты в следствии?» «Сам до конца не понимаю», — признался Егор. В управлении КГБ мне объяснили, что в 1983 году самая главная задача для Белоруссии — отремонтировать экономику. Поэтому Андропов прислал первым секретарем Слюнькова из Госплана, а не кого-то, карабкающегося чисто по партийной лесенке. Заменят многих. Комитету, милиции и прокуратуре поручается все силы бросить на предотвращение хищений и злоупотреблений в экономике. Почему-то считают, что я принесу наибольшую пользу на этом месте. Петр Алексеевич, у вас же не заполнили мной вакансию. Добавили штатную численность, и меня такого странного подсуетили. Лучше бы на это место взял кого-то из старших следователей с района. Тебя к операм. Но мы люди военные и исполним приказ. Мне найдется уголок с сейфом и столик с пишущей машинкой. Практически нет. Наши все сидят подвое. Иванков на минуту задумался, перебирая в уме интерьеры следственных кабинетов. Так, дуй к Чешигову. У них есть приставной столик для практикантов. И сосед Чешигова с понедельника ушел в отпуск. Павлу я сейчас наберу. Спасибо, товарищ полковник. Здесь полагается проставляться по поводу вхождения в коллектив. Иванков переменился в лице. «Даже не вздумай! Это гор управления, а не райотдел. Здесь банкет в служебном кабинете чреват увольнением. Коллективная пьянка, 15 лет расстрела. Чешигов тебя вразумит. Третья дверь после моей. Там табличка есть». Переступив порог в поисках своего нового рабочего места, Егор сначала подумал, что ошибся дверью. Это был не кабинет, а архив, точнее склад, и не при особо аккуратном кладовщике. Толстенные грозбухи занимали подоконник, столы, включая обещанный приставной, стулья, шкафы, пространство над шкафами, часть лежала просто на полу. Словно обитавший здесь следователь открыл магический портал в мир бумаги и оттуда как поперло. «Вы к кому? Я к себе». Согласно высочайшему повелению Петра Алексеевича. Так, кажется, еще Петра Первого звали. Короче, здесь мне предназначено трудиться. Егор Егорович Евстигнеев, лейтенант. Переведен из Первомайского. Стаж службы три с половиной месяца. Чешигов, колупавшийся в раскрытом грозбухе и что-то из него выписывавший, недоверчиво покачал головой. — Я, конечно, про тебя услышал, начальник звонил, и приказы выполняю. «Но посмотри сам, куда ты здесь ввинтишься?» «А ваш товарищ, когда он не в отпуске, умещается?» «Часть макулатуры его сдвигает, часть перемещает под стол». «Лейтенант, тебя тоже на ОБХССные дела бросили?» «Партия и правительство особое внимание уделяют борьбе с хищениями социалистической собственности, подрывающими советскую экономику», — ответил Егор, пародируя голос теледиктора. «Да, бросили. Можно сказать, кинули. Добавили штатную единицу, но не прибавили ни квадратных метров, ни даже пиш-машинки. Хоть свою покупай. Я просто Егор. А вас по имени-отчеству? Просто Паша. И на ты. Закопавшийся в бумагах имел цвет лица, позволяющий в них спрятаться, с тем же желто-землистым оттенком, а упрямая черная шевелюра, густая, коротко стриженная и торчащая, словно трава на газоне, напоминала кляксу поставленную нерадивым бухгалтером. А дутловатое лицо, нос картошкой, глаза, слезящиеся от созерцания квадратных километров документации, дополняли образ Дон Жуана или Олена Делона, но с приставкой «Анти». Высокий и спортивный Егор внутренне содрогнулся. Неужели и он, отработав сколько-то лет в УВД, обретет подобный вид? «Я пока в помощь. Паша, что ты пытаешься выкопать?» Он свалил папки со стула отпускного напарника Чешигова, скинул куртку-аляску и уселся напротив. Поручение КГБ. В фуре, перевозившей телевизоры «Горизонт» в Польшу, обнаружили несколько чемоданов. В них дохренили он часовых механизмов, опознанных как ливер из наручных часов с минского завода «Луч». 50 тысяч штук. Фактически часы, но без корпуса, стекла, стрелок и ремешка. Розничной цены на механизм в отдельности нет гобсты по согласованию с дирекцией завода установили ее для круглого счета в 3 рубля и того 150 тысяч особо крупный размер хищения расстрельная статья а дирекция завода пребывает в унынии потому что замдиректора по производству главный бухгалтер и начальник цеха поправляют здоровье в американке написали уже несколько повинных но ни одна не касается этого груза. Чекисты бодро изъяли два кубометра документации, отражающей движение комплектухи в сборочный цех и из него, после чего затребовали в группу следователя из УВД и привезли кубометры нам. Разберись. Напарник тотчас взял бюллетень и написал рапорт на отпуск, хоть и у него запара с делами. Но КГБ у него над душой не висит. Выйдет из отпуска, продлит сроки а ты разобрать откуда берется неучтенный левак выше моих сил одних шестеренок десятки да там еще разные модели механизмов черт ногу сломит пишу поручение вследствие москвы чтоб организовали там экспертизу на аналогичном часовом заводе и выявили пути хищения по крайней мере от этих залежей на полгода буду избавлен егор задумчиво оглядел Монблан из бумаги дело в производстве следователя кгб полупанова твою мать а лучше его мать не понимаешь это не божитель в кгб сплошь оперативные работники немного технических а следаков единицы расследуют только контрреволюционные преступления типа измены родине шпионажа теракта с покушением на главу государства как ты думаешь такого много случается в беларуси боюсь вообще не случается боюсь передразнил егор что все же одно-два находят, надо же оправдывать свое существование. Пьяный слесарь с завода имени Вавилова выточил самодельный однозарядный пистолет. И снова жизнь дорогого товарища генерального секретаря была под смертельной угрозой. И если бы не бдительность и мужество сотрудников КГБ БССР... «Что-то ты слишком смел на язык», — оборвал Паша. «Наобщался с ними, а у Полупанова провел почти неделю». Я свидетель банды по делу папенькиных сынков, организовавших автогонки на угнанных тачках. Дело подследственности района, в крайнем случае твоего уровня, УВДшное. И контора приглась только потому, что родители покрывают недорослей. Следователь это прекрасно понимает и воротит нос, будто ювелира заставляют копать навоз лопатой. Охотно верю. Слушай, не все же до одного на луче крадут продукцию ведрами. В виде исключения там должны быть честные. Сориентируют, где и что там при желании можно спереть. Дай почитать копии протоколов допрошенных. Ты точно из Первомайского? Или с Луны свалился? Гость из Несветлого Будущего. В чем проблема? Чешигов откинулся на стуле, сцепив пальцы на затылке. Проблема в небожителе. Мало того, что копии не снял. А чего проще было копирку подложить, когда печатал протоколы? так и ознакомиться не дает. Я пробовал вызвать начальника одного из участков. Тот, уже допрошен в КГБ, дал подписку. Никому ни слова больше. Даже так? Ладно. Закрой уши и сделай вид, что не слышишь. Егор придвинул телефон, до этого погребенный под залежами бумаги. Аркаша, приветствую. Городское управление внутренних дел. Следователь Евстигнеев. Вашими усилиями пристегнутый к делам ОБХСС. Да, Аркадий, я тоже в восторге. Его не описать без матерных слов. Знаешь сказку волка и семеро козлят»? Так вот, «козлят» — это глагол. Причем один за семерых козлит твой полупанов. Что? Хорошо, пусть не твой лично, ваш. Егор, даже несколько сгустив краски, поведал, что у младших братьев по разуму руки связаны. И дело, инициированное КГБ... Буксует из-за чванства следователя-капитана, не видящего краев. «Можно подъехать посмотреть? Аркадий, мне не впадло. Сам прекрасно знаешь, я легок на подъем. Но давай в воспитательных целях поступим иначе». Хай оторвет свой жирный зад от кресла, сходит к ротопринту и отпечатает копии. «Вот тогда и заеду. Либо кого-то пришлю. Нет, не обязательно сегодня к вечеру. Завтрак к девяти нормально. Спасибо». Да, за мной не заржавеет. Кстати, мою жену в культторг перевели. Понадобится что из дефицитов? Обращайся. Пока. На старшего следователя было больно смотреть. Цвет его лица стал серее прошлогодних накладных и складских ведомостей. Ты с кем это? Иванков запретил КГБ напрягать. Мне же не запрещал. Это управление по Минску и Минской области. Ребята сложные, местами вредные, как и Прид. Но у меня с некоторыми наладились неформальные отношения. Егор не стал распространяться, как спасал Невцова, не рассчитавшего силы во время гастролей песнеров по Краснодарскому краю. Тем самым вышел на баланс 1-1, памятуя усилия Аркадия, откачивавшего его самого после пьянки с Говорковым, стоившей участковому жизни. После таких приключений оставаться в официозе «товарищ лейтенант» — «да, товарищ майор» Совершенно нереально. Тем более на следующее утро в Краснодаре из койки Аркадия пришлось доставать чумовую кубанскую казачку, о чем лучше не знать ни Сазонову, ни супруге героя-любовника. И правда, будем считать, я ничего не слышал, согласился Паша. Поскольку я сэкономил нам обоим массу времени, попрошу тебя съездить в КГБ самому. Сам метнусь в Первомайский, луч на их территории. Из-за того, что контора по моей наводке повязала верхушку ОБХСС города, парни пошли на повышение. Боятся меня, где-то ненавидят, но понимают, что в долгу. Пошушукаюсь с ними. В Москву, конечно, отправляй. Хотя бы кабинет освободишь. А я тыхонько, нызенько, у самой земли понюхаю. Ты хохол? Обижаешь. У меня не то, что украинцы. Даже евреи плачут. Здоровеньки булы. Спиной он чувствовал вопросительный взгляд Паши. Кто это на самом деле свалился на мою бедную голову?